Глава девятая Память у пожилого водителя была, на удивление, цепкой. Нужный переулок на восточной окраине Рязани он отыскал быстро. Тормознул возле дома, на углу которого красовалась насквозь проржавевшая табличка с номером 22, и заявил. «Здесь он и следы от наших колес остались». «Да». «Узнаю местечко», — сказал Васильков, распахнул дверцу и нехотя вылез наружу. Почуяв чужих, во дворе залаяла собака. Офицеры неуверенно топтались у машины. «Если бы верил в Бога, то перекрестился бы», — произнес Старцев и тяжело вздохнул. «Да уж неприятный, черт возьми, момент», — поддержал его товарищ. Ладно, Саня, если случилось худое, то нам уже ничего не исправить. Идем. Они подошли к калитке. Васильков постучал сначала робко, потом громче и настойчивее. После этого скрипнула дверь, послышались шаги. Калитку открыла Анастасия, супруга Курочкина. Сегодня от ее улыбчивости не осталось и следа. Волосы были растрепаны, глаза покраснели. Сначала взгляд женщины, наполненный страданием, наткнулся на Старцева, которого она прежде не видела. Потом уже Анастасия заметила Василькова и в один момент преобразилась. — Это опять ты? — она шагнула к нему. — Что же ты наделал? Сначала ты ему жизнь спас. На себе раненого тащил. А теперь что? Куда подевал моего мужа? Тихо!» Иван преградил ей дорогу. «Что стряслось, Анастасия?» спросил Александр. «Откуда вы только взялись?» простонала она. Замахнулась на него платком и вдруг стала заваливаться на распахнутую калитку. Сыщики подхватили ее под руки, усадили на лавку сбоку от полисадника. Васильков легонько похлопал женщину ладонью по щекам. «Очнись, Анастасия!» К счастью, обморок не был глубоким. Через пару минут бедняжка пришла в себя, поднялась, самостоятельно дошла до крыльца, взялась за дверную ручку и остановилась. «Где твой муж, Анастасия?» — спросил Васильков. Она всхлипнула и проговорила. Сегодня утром он, как и всегда, отправился на работу, на станцию Дягилева. Его бригада получила разнарядку. Он с бригадиром пошел в раздевалку и... Что с ним случилось? Не знаю. Пропали оба. В раздевалке осталась большая лужа крови и... все. Милиция на месте происшествия была? Да, ее сразу вызвали. — Ко мне двое приезжали, расспрашивали. Начальство станционное тоже дергали. — Поехали, Саша, — сказал Старцев и решительно направился к машине. До железнодорожной станции Дягилева они домчались быстро. Больше времени потратили на остановки и расспросы прохожих, поскольку дороги до нее сами не знали. Охрана у главных ворот безропотно пропустила машину, увидев удостоверение Старцева. Эмка остановилась рядом с очередью из полуторок, ждущих погрузку. А вот дальше начались проблемы. У входа в запертую раздевалку стоял страж из числа местных рядовых милиционеров. «Московский уголовный розыск. Майор Старцев. Со мной майор Васильков», — представился Иван и показал удостоверение. «Нам необходимо осмотреть место преступления». но страж оказался непробиваем. «Не могу вас пропустить, товарищи!» «Это почему же?» «У меня приказ не пускать в раздевалку никого!» «Ты наше удостоверение видел?» «Видел!» «Так что тебе еще надо?» «Приказ у меня такой никого не допускать, товарищи!» твердил молоденький сотрудник милиции, грудью загородивший вход, в опечатанную раздевалку товарной станции. Старцев понимал, что тот при исполнении, поэтому решил пойти другим путем. «Как позвонить твоему начальству?» — осведомился он. «По номеру два тринадцать. «Кого спросить?» «Капитана Терентьева». «Кто он по должности?» «Начальник отдела железнодорожной милиции». «Да, важная птица». Иван вздохнул. «Пошли, Саша, к диспетчеру. Ближайший телефон у него». До Терентьева они дозвонились с первого раза. Однако радость их была преждевременной. Тот разговаривал по телефону через губу, а подъехать на станцию обещал не ранее, чем через два часа. «У вас у одних, что ли, дела?» Огрызнулся он и повесил трубку. «Вот ведь, зараза, спесивец!» «Выискался», — взвился Старцев, глянул на диспетчера, очкастого тщедушного старичка с усами и рявкнул. «Ну-ка, папаша, соедини меня с начальником городского отдела милиции. Не желает он по-хорошему, значит, отправим в бой тяжелые танки». Папаша сам набрал нужный номер и безропотно подал Ивану трубку. «Пожалуйста», — Старцев услышал мужской голос, безмятежный и полусонный. Представился и объяснил, что находится в Рязани, расследует уголовное дело, находящееся на контроле у самого наркома внутренних дел. Последняя фраза всегда производила на должностных лиц магическое действие. Так случилось и на сей раз. Человек, говоривший с Иваном, мгновенно проснулся И бодро рапортовала готовности оказать любую посильную помощь. Вот это другой Калинкор. Старцев снисходительно усмехнулся. Приезжайте на станцию Дягилева и прихватите с собой начальника транспортной милиции. Мы хотели бы с ним познакомиться и провести воспитательную беседу. Спустя пятнадцать минут на территорию грузовой станции влетел Виллис, изрядно потрепанный войной. Из открытой кабины поспешно выскочили два человека в милицейской форме и один в штатском костюме. «Начальник городского отдела подполковник Волошин», назвался старший из них и козырнул. «Начальник транспортной милиции капитан Трофимов», сказал моложавый офицер и смущенно шмыгнул носом. «Старший оперуполномоченный капитан Неделька», представился третий. Иван пожал руку подполковнику. Майор Старцев и майор Васильков. Московский уголовный розыск. Чем могу помочь, товарищи? Снимите охрану и откройте раздевалку. Нам нужно ее осмотреть. Неприступный бастион пал в одно мгновение. Упрямый часовой шагнул в сторону, Волошин сорвал пломбу, а Трофимов подобострастно распахнул перед московскими гостями дверь. «Ничего не трогали?» — спросил у местного оперативника Старцев перед тем, как переступить порог. Нет, — Нет-нет, только осмотрели и сфотографировали. — Это правильно. — Какие провели оперативно-розыскные мероприятия? — Два сотрудника опрашивают семьи пропавших и свидетелей из числа работников товарной станции. Четко, подобно школьному отличнику, отвечал капитан Неделька. — Что говорят свидетели? Утром грузчики всем гуртом прибыли на станцию. По пути и при получении нарядов на работу никто ничего странного не заметил. Все происходило как обычно. — Ясно. А у вас лично какие мысли насчет происшествия и исчезновения людей? — Поножовщина, товарищ майор. Без тени сомнения выдал этот отличник. — Поножовщина? — Ну да. Среди рабочего контингента товарной станции такое случается. Вот, скажем, три месяца назад. Старцев не дослушал его и удивленно спросил. — А куда же они, по-вашему, делись? Допустим, один другого ножичком покромсал и подался в бега. Но должен же остаться как минимум труп. Или у вас тут по-другому заведено? — Пока не нашли. — Может, прикопал где? Ищем? «Оставайтесь здесь», — распорядился Иван. «За мной, Саша!» Раздевалка занимала всю площадь деревянной пристройки. Наверное, для того ее в середине тридцатых и соорудили, чтобы грузчикам было где сменить добротную одежку на рабочую робу. Прямоугольное помещение было не особо большим — 6 на 8 метров, или что-то около этого. Вдоль стенок, сделанных из необструганных досок, стояли лавки, окрашенные в коричневый цвет. Над ними блестели простенькие металлические крючки, местами разбавленные обычными гвоздями. Кое-где висели вещички, не первой свежести, используемые работягами для самой грязной работы. Под лавками стояла старая обувь. В дальнем углу, около огнетушителя, покрытого пылью, Скопилась цельная батарея пустых бутылок из-под водки и дешевого вина. В центре помещения на цементном полу темнела большая лужа о засохшей крови. Вокруг нее виднелись следы, словно кто-то нарочно выплясывал вокруг умирающего человека. Старцев остановился сразу за порогом и щелкнул выключателем. Зажег единственную электрическую лампочку. Васильков. Встал рядом и поморщился, уловив застоявшийся неприятный запах. «Хоть бы одеколоном побрызгали, черти!» — проворчал он. «Ты о чем, Саня? Здесь обитают неприхотливые и практичные люди. Они этот одеколон скорее выпьют!» — задумчиво проговорил Иван, приступая к осмотру. Васильков последовал его примеру. Первым делом сыщики изучили остатки крови и довольно быстро пришли к самому очевидному выводу. В центре помещения происходила нешуточная борьба. Следы крови они нашли на лавках и даже кое-где на деревянных стенах. Если бы бандитам удалось сразу обездвижить жертву, то надобности топтаться в крови у них не возникло бы. Но они это делали. Значит, жертва сопротивлялась. и им пришлось изрядно повозиться с ней. Это был первый вывод, сделанный сыщиками. Второй заключался в том, что борьба вышла недолгой, так как по периметру помещения оставался относительный порядок. Во всяком случае, ни одной перевернутой лавки или робы сорваны с крючка. Третий вывод оказался самым неожиданным. Осматривая огнетушитель... Васильков отметил одну странность. Красная краска цилиндрического корпуса едва проступала сквозь толстый слой пыли, зато черная рукоятка в этом месте была девственно чиста. «Стало быть, его довольно часто кто-то поднимает и переставляет на другое место», — подумал Александр. «Ну-ка проверим». Он вынул из кармана платок, обернул им один палец, осторожно просунул его под рукоятку огнетушителя и приподнял его. Тот оказался пуст, потому был на удивление легок. Под ним тоже была пыль. Тогда Васильков осмотрел пространство вдоль стены и нашел таки круглый след на том месте, где постоянно находился этот противопожарный агрегат. Далее он изучил там деревянную стенку и сделал Очередное открытие. В нижней ее части доски не были прибиты к каркасному брусу, а потому свободно разъехались в стороны. «Погляди-ка, Иван!» — позвал Васильков товарища. «Дырка?» «Она самая. Забор видно». «Значит, бандиты проникли в раздевалку через эту дыру и устроили засаду». Моментально выстроил версию старцев. Посмотрим. Он, придерживая доски, выглянул наружу. Что там, Иван? Отхожее место. Опа! И труп. Александр чуть помедлил и глухо спросил Курочкин? Не он, слава богу. Фух, выходит бригадир? По виду похож. сказал Старцев и вернулся обратно. Теперь наружу выглянул Васильков. Его товарищ оказался прав. Попасть в этот проем метровой ширины можно было только из раздевалки. Повсюду на земле валялись разбитые бутылки, пробки, окурки. Тут стоял отвратительный запах уличной уборной. Слева от лаза неподвижно лежал мужчина среднего возраста. По неудобной позе и неестественно белому цвету открытых участков кожи сыщику стало понятно, что этот человек мертв. Александр выбрался через лаз, аккуратно осмотрел труп и сказал «С десяток колотых и резаных ран!» «Горло цело!» Небольшая царапина под левым ухом. Скончался от проникающих ранений либо от большой потери крови. «Думаю, дело обстояло так», сказал Иван, когда его товарищ вернулся в раздевалку. «Бандиты пронюхали о твоей встрече с Курочкиным и начали за ним охоту. Ночью ворваться в дом они побоялись. Соседи вокруг, опять же, семья. Утром... как выразился местный опер, грузчики всем гуртом прибыли на станцию. Значит, напасть опять не получилось. Они как-то пронюхали про этот лаз и устроили в раздевалке засаду. Да только не рассчитали. Первым сюда вошел здоровяк-бригадир, а забор с колючкой — — Надо бы его осмотреть. Не исключено, что и в нем есть дырка. — Пока все складно, — сказал Васильков. — Что дальше? — Бригадир не сплоховал, дал чужакам отпор. В короткой схватке он получил несколько ножевых ранений, в итоге был убит. Бандиты по-быстрому вытащили труп через глаз. Бросили между пристройкой и забором и стали ждать Курочкина. Похоже на правду. Ну а что же с Курочкиным? Саня, что ты привязался, ей-богу? Я и сам пока путаюсь. Позови местного опера. Предъявим ему труп, а сами будем думать. За нерасторопность и невнимательность, допущенные при работе на месте преступления, Капитан неделька выслушал в свой адрес пару ядренных матерных фраз от Старцева. Он покрылся пунцовыми пятнами, хотел было возразить, сказать что-то в свою защиту, сослаться на нехватку специалистов и времени, но когда его ткнули носом в труп, лежащий по соседству с раздевалкой, этот тип виновато засопел. «Прошу извинить, товарищ майор, не заметили дырку в стенке?» «Не доглядели», — сказал он. Погибшего человека звали Никита Овсянников. Он руководил бригадой, в которой работал грузчиком и Курочкин. Неделька осмотрел убитого и кликнул на подмогу пару свободных мужиков-грузчиков. Они протащили труп через лаз и раздевалку, уложили на кусок брезента, растерянный во дворе. Здесь инициативу в свои руки взял подполковник Волошин. «Ну и чего столпились, мужики?» — бросил он в толпу работников станции. «Мертвецов, что ли, никогда не видели? Отходим!» «Чего зря давишь, начальник?» — прогудел кто-то в ответ. «Дай с бугром проститься по-человечески!» «Вот назначат похорон, тогда и проститесь! А сейчас тут оперативно-следственные действия проводятся! Трофимов, давай машину! В морг его!» Старцев с Васильковым стояли неподалеку и курили. есть у меня предчувствие что лас использовался грузчиками не только ради того чтобы справлять нужду задумчиво сказал иван думаешь приворовывали они спросил товарищ не исключаю нам с тобой их делишки не интересны но мы должны понять и разобраться как бандиты устроили засаду «Пошли посмотрим». Друзья вернулись в раздевалку. Александр вылез через лаз наружу и, тщательно выбирая место, куда наступить, принялся изучать забор. «Ты прав», — доложил он через пару минут. «Нашел еще одну дырку?» «Да, в заборе». Внешний забор, полностью огораживающий товарную станцию, тоже был деревянным. Сделали его на совесть». Пустили поверху пяток рядов колючей проволоки. Но разве это остановит ушлых мужиков, желающих во время обеденного перерыва откушать спиртного или свистнуть что-нибудь? По мелочи? Нет, конечно. Кто-то из грузчиков аккуратно вытянул снизу пару длиннющих гвоздей. В результате одна из досок могла отъезжать в сторону, открывая проход шириной сантиметров сорок. «Все правильно!» — подтвердил догадку Васильков, высунув голову наружу. — Тут и травка слегка притоптана. Народная, так сказать, тропа. — И куда же она ведет? — Похоже, к ближайшему селу. — Там есть село? — Да, метрах в трехстах. Вон, крыши домов, видать. — Понятно. — Где село, там и магазин с вином или водкой. — проворчал Старцев. — Что еще? — Пока не знаю. Пойду осмотрю ближайшие кусты. Следующую четверть часа Старцев провел в раздевалке, изучая буквально каждый сантиметр цементного пола и деревянных стен. Васильков с той же тщательностью исследовал территорию, прилегающую к забору. Осмотр округи практически ничего не дал. Да, петляла среди кустарника и редких деревцев тропинка, протоптанная в направлении ближайшей деревушки. Кое-где слева от нее была примята трава. Рядом с одинокой березой Александр обнаружил недавно сломанную ветку и следы от легкового автомобиля, вероятно, какое-то время ожидавшего водителя и пассажиров. Больше ничего: ни пятен крови. ни окурков, ни каких-либо других намеков на присутствие бандитов и бывшего сержанта разведроты. Перед тем, как отбыть в Москву, сыщики объехали на своей эмке по периметру всю товарную станцию Дягилева. Им не верилось, что бандиты сработали настолько чисто, что не наследили. Поэтому при малейшем подозрении они просили Петра Степановича тормознуть, покидали авто. и пока не стемнело, ползали по землице в поисках разгадки. Однако безрезультатно. Будто и не произошло в раздевалке никакого убийства. В Москву опера возвращались вечером. Старцев сидел рядом с водителем, покручивал свою трость и молча глядел на дорогу. Васильков тоже не затевал разговор. Изо всех сил пытался представить себя на месте Курочкина. Как он повстречался в раздевалке с бандитами, пытался от них защититься, что делал после схватки, если оставался к тому моменту жив. Вопросов и версий в голове у него рождалось множество, а вот ответов и подтверждений не было. Старцев полез в карман за папиросами. Пачка оказалась пустой. Он опустил стекло и швырнул ее в темноту. — Держи! — Васильков протянул ему свои папиросы. Друг закурил, закашлялся и прохрипел. Черт! Полторы пачки сегодня выкурил. Аж голова по швам трещит. — Так бросай, Харитоныч! — добродушно заметил Петр Степанович. Я вот завязал с этим на втором году войны и не жалею. А как бросил ты? случай помог. Доставили меня в госпиталь с тяжелым ранением. Доктор поковырялся у меня в груди, достал осколок и сказал. Легкие у тебя теперь ни к черту. Начнешь курить, через год подохнешь. Так и покончил я с этой гадостью. Не жалею. — Хитер ты, Петр Степанович, — сказал Старцев. — Так бы и я бросил. Он докурил папиросу, обернулся к товарищу и спросил. — Как Валентина? — Нормально. Сегодня, похоже, опять меня не дождется, — ответил Александр и устало улыбнулся. — Ничего. Вот найдем этого чертова хирурга, и я выбью у комиссара парочку выходных для каждого, чтобы отоспаться, с семьей побыть, прогуляться по нашим сокольникам. Васильков мечтательно вздохнул. Хорошо бы. С будущей супругой, Валентиной Новицкой, Александр познакомился... В августе сорокового года он возвращался тогда с Северного Урала в переполненном пассажирском вагоне поезда «Свердловск-Москва». Геологи торчали в поле с апреля, искали железорудные месторождения, а домой возвращались в конце августа. Все уставшие, но довольные и счастливые. На крохотном полустанке во Владимирской области в вагон поднялась Молодая девушка с чемоданом. Стройная, симпатичная, белокожая. Компания геологов потеснилась, устроила ее на свободном местечке. Александр вызвался закинуть на верхнюю полку нехитрый багаж попутчицы. Потом они сидели рядом, познакомились, пили чай, разговорились. Девушка училась в медицинском институте. Во время летних каникул навещала в деревне престарелую бабушку. Узнав, что ее собеседник по профессии геолог и возвращается с партией домой, Валя пришла в восторг и с интересом расспрашивала его о трудной романтической профессии. Весь путь, оставшийся до столицы, молодые люди болтали. К моменту расставания обоим казалось, будто они знают друг друга много лет. На перроне парень и девушка обменялись координатами. Александр написал на листке блокнота номер рабочего телефона, а Валентина продиктовала в ответ адрес квартиры, где она с подругой снимала небольшую комнату. Из короткого общения с девушкой Александр понял, что она слишком скромна и первый ни за что не позвонит. Поэтому денька через три, отоспавшись и приведя себя в порядок, он решил наведаться к ней сам. Приехал по указанному адресу и позвонил в дверь. Открыла ее пожилая строгая хозяйка. Она критично осмотрела молодого человека, довольно хмыкнула и удалилась. Валя была рада появлению Александра и с удовольствием приняла букетик ромашек. Потом они долго гуляли по вечерней Москве, болтали о школьном и студенческом времени, стояли на набережной, любовались недавно открывшимся движением небольших прогулочных пароходиков. Так и начинались их долгие и крепкие отношения. Александр ушел на фронт на второй день войны. Сборы и отправка происходили настолько быстро, что он едва успел попрощаться с Валей. Девушка отпросилась с дежурства и прибежала на вокзал, откуда отправлялся очередной воинский эшелон. Она тихо плакала, он крепко ее обнимал. Расставаясь, они поклялись после войны снова встретиться в Москве и сделали это. Васильков вернулся с фронта в июне 1945 года, получив контузию и несколько ранений. Досталось и Валентине. Прервав на время учебу в институте, она устроилась медсестрой в один из московских госпиталей, где по 12 часов кряду выхаживала раненых красноармейцев. Васильков, заснувший на заднем сиденье, не сразу понял, что машина остановилась. Саня, приехали, проговорил старцев и потряс его за плечо. Просыпайся, товарищ! Что? Уже? Встрепенулся тот, поглазел по сторонам, не увидел большого здания мура и удивленно спросил. А где это мы? Иван невольно засмеялся. — Вот дает. Вот. Рядом с твоим домом. <смех> не узнаешь? — Рядом с домом? А зачем ты меня сюда привез? Мы же хотели помозговать в управлении. <смех> — Знаешь, дружище, нам всем пора немного перевести дух. Что толку от мозговых потук, если котелки ни у кого не варят? Иди, отдыхай. — Выговор от Урусова не схлопочешь? Сколько у нас осталось времени? — Еще целые сутки. Так что спи спокойно. А завтра утречком мы что-нибудь придумаем. Васильков попрощался с Иваном и с пожилым водителем и покинул служебный автомобиль. Небо было усыпано звездами. Город давно спал. Лишь в некоторых окнах горел свет. Поравнявшись с одиноким фонарем, Александр посмотрел на часы. Половина второго ночи. Валя, наверное, отдыхает. Ей ведь завтра на работу, — подумал он, заходя в подъезд. Надо бы потише, чтобы не разбудить. Света в подъезде не было. Васильков нащупал стенку и начал подниматься по ступенькам. Глаза его немного привыкали к мраку. Проходя мимо окна между первым и вторым этажами, он заметил в углу фигуру человека. Правая ладонь недавнего военного разведчика машинально дернулась к пистолету, торчащему за поясом. Это движение он отработал на фронте до автоматизма. Через полсекунды должен был грянуть выстрел, но из темноты вдруг послышался знакомый голос. — Александр Иванович, это я, Курочкин.